Глава шестая. Месть царей. Начальник отряда приказал пяти всадникам отправиться дальше на разведку. Сам он сидел на камне и, положив кусок пергамента на колено, писал «Птоломей, сын Лага, царю Азии Александру, сыну Филиппа, желает радоваться». С передовым отрядом в сто всадников мы ворвались в ущелье, называемое «Железные ворот». Наша стремительность и величие твоего имени, которое летит впереди твоих войск, обратили в бегство всех бесчисленных защитников непроходимого ущелья. Я захватил в стычке множество пленных. Их показания сообщу со следующим гонцом. После краткого отдыха Отправляюсь дальше по главному пути — к Наутаке. Приезжай скорее, по-видимому, путь свободен. Да хранит тебя Зевс Вседержитель. Птоломей свернул пергамент, завязал шнурком. Размяв в руке кусок воска, он прилепил его к концам шнурка и придавил перстнем с вырезанным на нем изображением Афины Паллады. Подошел воин с исхудавшим, потемневшим лицом. Птоломей бросил письмо на землю в знак того, что оно должно быть доставлено немедленно. Воин положил свиток в кожаный шлем и, надвинув его на лоб, застегнул ремень под подбородком. Он вскачь пустился по ущелью, и эхо раскатилось сухим грохотом, повторяя удары копыт. Спитамен был привязан к широкой спине скифского князя, который дремал и покачивался, пока не свалился на бок, потянув за собой и спитамена. — Сон утешает в горести и дает силы уставшему, — сказал себе спитамен, лежа на боку и чувствуя, как немеют руки, как мучительно впились в тело веревки. Голова, наливаясь кровью, свесилась на бок. Спитамен заснул. Ему снились облака, обросшие рыжеватой бородой. Эти облака обратились в громадные головы в бронзовых македонских шлемах. У них развивались рты, и туда неслись, выставив вперед копья, скифские всадники шум в ущелье заставил спитамена очнуться на дороге стояло несколько знатных персов лучи солнца упавшие сверху в темные ущелье ярко осветили края длинной малиновой одежды спитамен узнал приближенных бесса неотлучно окружавших его во всех пирах и поездках это был старый толстый датаферн с бритыми щеками и выкрашенной хною бородой, и наглый всесильный любимец царя Катен, молодой непобедимый в пьянстве. В стороне слуги держали разукрашенных коней. Но куда же девались прежняя заносчивость и высокомерие знатных сановников? Заискивающие и почтительные стояли они перед начальником македонского отряда, приседали и касались концами пальцев земли. В стороне от них стоял высокий человек, весь до глаз закутанный в шерстяной пурпурный плащ. Обыкновенный персидский войлочный колпак был надвинут на лоб до разрисованных удлиненных бровей. Черные глаза внимательно и беспокойно следили за говорившими. Птоломей, вытянувшись по-военному, с непроницаемым холодным лицом, говорил. — Я уже сказал вам требования царя. Вы должны не забывать своих персидских законов. Если царь что-либо сказал, то потом он своих решений не отменяет. Поэтому поторопитесь исполнить его волю. Слушаем Светлейший, понимаем Величайший, «Будет так сделано, о необычайный!» Сановники несколько раз поклонились Птоломею и затем набросились на одиноко стоявшего высокого человека. Он сопротивлялся, отталкивал персов ногами и кричал тонким голосом. Тогда персы подозвали на помощь слуг и содрали с высокого человека плащ, длинную одежду и широкие шелковые шаровары. Это был Бесс. Он остался голым в одних расшитых жепчугом красных сандалиях и войлочном колпаке. «Пусть стоит здесь», — указал Птоломей на широкий камень под черной скалой. «А вы будете стоять рядом». Из глубины ущелья донеслись трубные звуки. Лежавшие воины вскочили, стали оправлять на себе доспехи и выстроились в ровную линию. Сперва показались македонские этеры в блестящих медных латах. Они держали копья стаймя и ехали по трое в ряд. За ними тройка белых коней с красными перьями между ушами. Везла маленькую двухколесную с бронзовыми ободьями раззолоченную колесницу. Колесница подпрыгивала на неровной дороге. Лошадьми правил возница Эфиоп, припав на колени. А около него стоял коренастый воин с красивым, выбритым надменным лицом. Над стальным шлемом развивались крылья белой цапли. В руке он держал два коротких копья. Воин накидывал взглядом скалы, железные ворота, скользнул по рядам воинов, кричавшим «Слава Александру, богоподобному, базилевсу Азии!» Наконец прищуренные глаза остановились на большой пухлой фигуре Бесса, выделявшейся на фоне черной скалы. Бесс отвернулся, закрываясь руками. По щекам его текли слезы, и плечи судорожно вздрагивали. Колесница остановилась. За ней, прогремев, остановились и всадники. Хриплый, полный ярости, голос Александра пронесся по ущелью, отдаваясь в мрачных, навивших скалах. — Наконец ты передо мной, жалкий беглец, хвостун. Говори, как осмелился ты схватить назначенный мне богами венец царей Персии. Говори, какое собачье бешенство толкнуло тебя заключить в оковы и потом убить добрейшего царя Дария, твоего родственника и благодетеля? Не для того ли ты все это сделал, чтобы присвоить себе украденное звание царя царей? Отвечай! Говори же, проклятый богами! Бесс, вздрагивая, Захлебываясь от слез, говорил, — Я объявил себя царем только для того, чтобы передать царство тебе, славному Александру. Если бы я этого не сделал, то царским венцом овладел бы другой. И ты осмелился сказать это? Кто дерзнет протянуть руку к царскому венцу? Им может овладеть только сын Бога. — Где князь Оксиафр? Из рядов свиты, следовавшей за колесницей, выехал толстый, с обрюзгшим лицом Оксиафр, брат убитого царя Дария. Он тяжело сполз с коня, подхваченный слугами, и неуклюже подошел к Александру, от долгой езды с трудом двигая ногами. — Оксиафр, вот убийца твоего брата Дария. — Я дарю его тебе. Ты отомстишь ему, отрежешь нос и уши. Затем распнешь на стене и будешь медленно пронзать копьем. Оксиафр с важностью подошел к высокому Бессу и, ругаясь, стал хлестать его плетью, со страхом отпрыгивая при каждом движении Бесса. Александр повернулся к персам, которые привезли Бесса. Они держали большое блюдо, покрытое куском парчи. На нем лежала круглая, как тыква, золотая корона персидских царей, украшенная цветными сверкающими камнями. Александр впился в нее глазами. Он отстегнул свой шлем с белыми крыльями и передал подбежавшему телохранителю-нубийцу. Жадно схватив корону, он поднял ее к небу затем опустил на свои завитые кудри корона была велика и надвинулась на глаза александр придерживал ее руками точно чего-то ожидая он обвел глазами угрюмое ущелье увидел узкую полосу неба среди нависших черных каменных глыб и тень тревоги пробежала по лицу он снял корону и передал ее черному убийцу Скорее вперед! Мы должны выйти отсюда, из этих мрачных теснин, где нас могут забросать сверху камнями. В Наутаке мы отпразднуем нашу новую победу. Я раздам всем моим воинам земли, пашни, дома и богатства глупых народов, которые не умеют защищаться и созданы быть нашими рабами. Там воины получат отдых а вы, доставившие мне цареубийцу Бесса, вы получите особую награду. Я вас не забуду. — Слушайте, товарищи, по походам! — обратился громко Базилевск к воинам. — Персия теперь всецело наша. И будет наша всегда. Противников больше нет. Слава моему отцу Зевсу Громовержцу! «Ты победишь! Ты царь вселенной!» — кричали воины, и эхо повторяло их слова. Белые кони тронулись, и золотая колесница покатила вперед, покачиваясь на неровной дороге. За ней, сверкая оружием, со звоном и грохтом, рысью тронулись телохранители и свита базилевс. Будакен Налитыми кровью глазами следил, как проезжали всадники. — Но кто этот высокий юноша в бронзовых латах? — Он необычайно похож на его сына, белокурого стройного сколота. «Сколот — Сколот! — заревел Будакен. «Сколот — Сколот! Но возглас Будакена потонул в шуме конских копыт и в криках воинов. «Чего разорался?» «Молчи!» — крикнул часовой, ударив Будакена по голове. «Это был Сколот! Мой сын Сколот!» — бормотал Будакен. «Если я мог ошибиться и принять за него похожего рослого Ивана, то я никогда не ошибусь в коне, ведь он ехал на соврасом жеребце сыне буревестника!» Все воины вскочили на коней, и последовали за базилевсом. Скоро ущелье затихло, и серые тушканчики выскочили из норок. Они перебегали, садились на задние лапки и, озираясь, обнюхивали воздух. Птоломей забыл о двух связанных крестьянах и умчался вместе с отрядом базилевс. Спитамен упорно старался перетереть о камне веревки и ремни, которыми они были связаны. Когда лунный свет наполнил ущелье, в глубине показались две тени. Они шли осторожно, замирая при каждом шорохе. Это были молодой крестьянин и его маленькая жена. Они нашли и развязали лежавших. Мы пришли, думая, что вы убиты. Среди проехавших, проклятых, Иванов вас не было. Мы решили похоронить ваши тела, поставить чашу с молоком и лапшой, чтобы ваши души насытились и не мстили нам за то, что вы погибли вместе с вашими баранами около наших пашин. Теперь, хвала Ахурамазди, вы живы и можете прийти к нам. Вода опять прорвала канаву. Надо ее получше исправить. Прежде всего нужно, чтобы была вода, а тогда будет и хлеб. Работа не ждет. Утром два путника горными тропами удалялись от большой дороги, по которой двигалось войско Александра, стремясь к Наутаке, по пути грабя и опустошая все встречные селения. Спитамен утешал хромавшего Будакена. Все наши люди теперь собрались около Мараканды, и мы начнем бороться по-настоящему без помощи изнеженных князей. Согды не станут терпеть бесчинства греков. Согд любит свою пашню и свое тутовое дерево. Лучше он повесится на нем, чем оставит его. Теперь ты видел Двурогова, и можешь рассказать в степи, что этот царь не остановится до тех пор, пока не встретят смелых воинов, которые не повернут перед ним спину, а сами начнут бить его в скулы. Будакен стонал и скрежетал зубами. «Мой сын! Вместе с двурогим!» «А если злодей пойдет на сакские земли, неужели Сколот будет драться против нас?» О, тогда я встречусь с ним в бою, посмотрим, поднимет ли он руку на отца.